Глава 8. Вплоть до самого конца церемонии я считал инициацию обычным ритуалом, хоть и с примесью здешней мистики. Практически же смысл как-то не проглядывал. Боги высказали свою благосклонность, так у меня уже имелись их дары и даже возможность ими пользоваться. Клановая привязка, как будто урожденный аристократ имеет какой-либо выбор. Даже магическая атма у меня и так была разблокирована поэтому плюсов посещения святилища я не видел в упор, пока боль от татуировки не принялась понемногу стихать. Обратный путь дался очень тяжело, будто я на эвере сбирался. Еле преодолел чертов подъем, придерживаясь левой рукой за перила. С такой лестницей утяжелители не нужны, чтобы собственным потом умыться. Лифт бы, что ли, придумали какой-нибудь магический. На обратном пути боль все еще сильно беспокоила а вот в покоях уже получилось кое-как двигать рукой. Лекарь, к слову, так ко мне и не заглянул. До банкета оставалось еще несколько часов, поэтому я всерьез раздумывал над тем, чтобы исполнить приказ главы клана – просто лечь и отдохнуть. Тем более после контакта с потусторонними сущностями в теле поселилась какая-то нездоровая вялость. И это при том, что я проспал всю ночь сном праведника». Оказавшись в апартаментах, первым делом я стянул себе одежду и отправился в ванную комнату. Слуги уже принесли горячую воду и залили бойлер, здоровенную бочку под потолком. Здесь имелся и душ в виде скромной леечки, а при желании можно было принять ванну в круглой купели. Короче, полные пять звезд. Это вам не в тазике воду греть, а потом с ним в руках через половину общежития в санузел бежать. Цивилизация! Я с наслаждением смыл себя пот, заодно пригляделся повнимательнее к клановому клейму. Сияющая краска уже не так пекла, а вода ее окончательно остудила. Но вместе с этим в груди у меня стало нарастать странное чувство. Если раньше атму я мог ощущать, лишь положив ладони на грудь и сосредоточившись, то сейчас во мне будто пульсировал маленький атомный реактор. «Ты тоже это чувствуешь?» — спросил я у соседа по телу. Да. Теперь я точно знаю, сколько у нас энергии». Ха, «А я что-то не особо». «Ну как же, 34 чи – это очень хороший результат». «Чего-чего, 34 чи – это единица магической энергии». «А почему я про нее впервые слышу?» «Разве я не упоминал, нет?» – удивился забывчивый парень. «Просто раньше ты применял способности на интуитивном уровне, а после благословения богов тебе открылся прямой доступ к атме» странно что ты не чувствуешь точное количество чи это могут все видимо для этого нужно быть местным проворчал я ладно и без этой приблуды до сих пор как то колдовали так что обойдемся подожди все не так просто точно отмерять силу это очень важный аспект для мага иначе сложное заклинание не постичь в некоторое нужно вкладывать определенное количество чи иначе можно пострадать самому Ну, тогда придется тебе побыть еще и моим счетчиком топлива, пока не научусь на глаз отливать. О боги, ты не прошибаем. Есть такое? Не стал я спорить. Чем-нибудь еще обрадуешь? Теперь силу можно получать напрямую из кристаллов или наоборот вливать ее туда. Но как ты будешь это делать, если не чувствуешь чи? Хороший вопрос. Я наскоро обтерся и накинул на плечи просторный домашний халат. Потом закатал рукава и сосредоточился на пульсирующем внутри реакторе. Второе сердце послушно отозвалось, и по руке заструились сияющие нити, гораздо более тусклые, чем обычно. Жахнуть я мог и так, но сейчас требовалась именно дозировка. Поэтому все мои мысленные усилия шли на то, чтобы умерить пыл. Это чем-то напоминало разжигание костра от леющего труда. Если перестараться, то искорки затухнут, как и без свежего притока кислорода, так что нужно поддувать, но равномерно. В итоге с моего пальца сорвался крохотный шарик огня, не больше мячика для пинг-понга. Его жизнь оборвалась в воде с водой, шипением подняв в потолку облачко пара. На самом пальце остался пустяковый ожог, будто я к горячему чайнику на миг прикоснулся реактор чуть поутих но точное количество потраченной энергии по прежнему оставалось для меня загадкой всего четыре чи потратилось обрадовался авари хвала богам ты научился соизмерять силу дальнейший наш разговор прервали нагрянувшие стражники опять сработала магическая сигнализация так что проигнорировать такое они не могли я виновато развел руками сославшись на только что прошедшую инициацию И охрана убралась в Освояси, настоятельно посоветовав больше так не делать. Поэтому эксперименты с кристаллом из светильника пришлось отложить. В целом, все оказалось не так уж и плохо. Да, у меня не будет перед глазами удобной полоски маны, но легкие пути не для нас. Немного практики, и я смогу отмерять энергию самостоятельно, на ощупь, так сказать. А что касается магических вершин, требующих щепетильной дозировки то так до них еще далеко. Там что-нибудь придумаю». По-прежнему открытым остался вопрос с быстрой подзарядкой. Но тут нужно дождаться подходящего случая. Авари сразу предупредил, что с манипуляциями энергия необходимо быть максимально осторожным. У каждого кристалла своя емкость, и если ее превысить, он может разрушиться. То же самое и с атмой. Лишнее чи лишь повредит организм, не усвоившись внутренним реактором. «До дна его тоже лучше не вычерпывать. Тогда восполнение сил будет проходить в разы медленнее, а маг рискует рухнуть без сил, что в боевых условиях равняется смерти». «Теперь хотя бы мне стало ясно, почему Нарья вливала в меня силы самостоятельно, вместо того, чтобы просто вручить мне одну из батареек. Целительница чувствовала, когда стоит пополнять резерв, а когда лучше оставить все как есть». «Я же мог запросто спалить себе в первый же день, и не факт, что такое смогли бы потом залечить». Минут через десять атма полностью восстановилась, но печь грудную клетку стала меньше. Татуировка на плече и вовсе перестала ощущаться. «Ничего так, даже стильно смотрится». В приподнятом настроении я завалился на кровать, но заснуть не получилось. Слишком много мыслей проносилось в голове, не позволяя до конца расслабиться. «Моя новая жизнь настолько не походила на прежнюю, что иногда накатывала чувство нереальности происходящего. Кажется, что стоит свернуть чуть в сторону, и я выберусь из плена иллюзий». «Только ни одно психическое расстройство не может быть таким глубоким. Всевозможные ощущения вплоть до боли от переломов, чужой язык и такая непохожая культура. Разве все это можно поделать?» «Уверен, что нет». Вряд ли мое обожженное тело сейчас плавает в огромной банке с подключенным к мозгу нейрошунтом, как в Матрице. Технологии у нас до такого еще не доросли, а от меня мало что должно было остаться после пожара. Так что подобные приступы лучше гасить в зародыше и не поддаваться подкатывающему безумию. Стоит мне оступиться, как я подведу под монастырь не только самого себя, но и юного наследника, за чью жизнь я теперь в ответе». Он хороший парень, и мне искренне хочется ему помочь. Раз с родителями ему катастрофически не повезло, побуду-ка я его демоном-хранителем. Время в размышлениях пролетело незаметно. Авари, в отличие от меня, решил вздремнуть и отключился, чтобы не слушать мое назойливое бульканье. И когда в дверь постучались, я с удивлением понял, что свет из окон стал падать в другую сторону. «Мне принесли свежий комплект одежды, так как старый уже находился у прачек. Разнообразием и не пахло, все тот же попугайский мундир с вышивкой. Из прежнего наряда остались только мягкие туфли с пружинящей подошвой. Обувь мне нравилась, в такой бегать удобно, и выглядит она прилично. Помимо этого, полагалось нацепить еще и широкий ремень для холодного оружия, а вот повесить на него ножны с катаной не пришлось». Видимо, потому что я еще не офицер, а лишь будущий кадет. Не положено. Слуги терпеливо дождались, пока я переоденусь, после чего мы вместе отправились в банкетный зал. Здесь не принято ходить под конвоем, так что это наверняка распоряжение заботливой госпожи Ануры. Тем более, что здесь мне еще бывать не доводилось. Помещение для торжества полностью оправдало мои ожидания. Помпезно и с аристократическим размахом. Огромный зал имел круглое сечение, освещаясь целой батареей люстр, а расписной свод подпирали мраморные колонны. Также с одной стороны имелось несколько овальных окон с витражными стеклами. Вдоль периметра располагались столы, ломившиеся от еды, но за ними пока что никого не было. Люди предпочитали прогуливаться по внутренней площадке размером с футбольное поле и общаться друг с другом, но в скидку их собралось никак не меньше пары сотен. Нарочито просторное пространство в центре зала меня напрягало. Надеюсь, танцевать здесь не придется, иначе позора не избежать. Стоило мне войти, как на меня устремилось множество любопытных глаз, отчего я почувствовал себя единственной обезьянкой в пустом зоопарке. К счастью, ко мне сразу подскочил кто-то из обслуги и сопроводил прямо к матушке. Та как раз общалась с небольшой группой людей. Не самых простых, судя по их манере, держаться. Пока я пробирался через зал, успел немного оглядеться и условно поделить всех присутствующих на несколько категорий. Уж больно много среди них имелось характерных отличий. наперво, это обслуживающий персонал. Одеты строго и практично, передвигаются стремительно и чаще всего с подносами в руках. В одежде преобладал черный цвет. Следующими шли военные. Их отличала строгая выправка, наличие оружия на поясе и разноцветные мундиры, даже у женщин, которых было не особо меньше, чем мужчин. Никаких платьев или юбок, дресс-код здесь был еще строже, чем на земле. Чаще всего мелькали красно-желто-оранжевые цвета в различных вариациях, но иногда попадались совершенно вырвиглазные расцветки. У большинства на правой стороне груди имелась нашивка в виде родового клейма, за исключением юнцов вроде меня. И, наконец, условные гражданские, самая многочисленная и разношерстная группа. К ним относились и дети, что кучковали в сторонке, и взрослые. Последние разоделись кто во что гораз, не отказывая себе ни в украшениях, ни в вычурных прическах. Кстати, по цветовой палитре волос местные могли запросто уделать среднестатистическое аниме. Чего тут только не встречалось, от салатового до чистого ультрамарина. Интересно, это генетика так постаралась или краска? Возле матери как раз отиралась группа аристократов с волосами желтых оттенков, от лайма до лимонного. Трое взрослых в мундира с нашивками в виде горящей ящерицы и парочка моих нынешних ровесников в мундирах без опознавательных знаков. Парень и девчонка не понравились мне с первого взгляда. Слишком уж высокомерные рожи были у обоих. Да и аварий бурного восторга не выразил, когда все гости дружно поздравили меня с совершеннолетием. Знаешь их? — Это Ти или лаика из Саламандр, — буркнул он. — Наши давние союзники. Мама приходится им дальней родственницей. «Лайка, говоришь?» Парень предпочел посмотреть куда-то сквозь меня, а вот его желтогривая сестрица ехидно сощурила глазки. «А, говорит, ты так изменился за этот сезон?» Я для начала поприветствовал старших полупоклоном, тщательно отрепетированным перед зеркалом, а уж потом ответил. «А ты все такая же!» Уточнять нарочито не стал. Глаза союзницы сузились еще больше, но тут слово взял самый старший член делегации, статный мужчина с чеховской бородкой. «Мы все очень рады, что наши дети будут учиться вместе, Анура. Твой младший, правда, успел вырасти и получить свой дар». «Два дара» с плохо скрываемым торжеством поправила его глава фениксов. «Инициация выявила благословение не только от первостихии, но и от Танума». У меня прямо рука зачесалась отвесить ей отрезвляющий подзатыльник, чтобы вернуть с небес на землю. Нашла время хвастаться. Мужчина из Саламандр нахмурился, окинув меня внимательным взглядом с ног до головы. Сразу видно, человек себе на уме и уже сделал какие-то выводы, пока мамаша Аври купалась в лучах сиюминутной славы. Хо, любопытно. Он задумчиво провел рукой по бородке а вот мои обалтасы получили только по одному. Надеюсь, хоть учиться будут прилежно и не вылетят из академии». Парень и девушка дружно издали возгласы полные возмущения, но аристократ лишь снисходительно улыбнулся. «А вот сияющую госпожу Ануру можно было приспокойно ставить под стекло как дополнительный элемент освещения. Меня же от ее самодовольного вида просто выворачивало. И для этого ты собственного сына обрекла, чтобы перед дружками похвастаться?» Вскоре саламандры откланялись, но прочие гости наедине нас оставлять упорно не желали. То и дело, к нам с поздравлениями подходили очередные представители местной знати, большую часть из которых Аври видел впервые в жизни. Особой искренности я ни в ком не наблюдал, а у некоторых за вежливыми улыбками безо всякой магии читались злость и раздражение. Из всей этой пестрой круговертии я вынес лишь два вывода. Первый – аристократы в своей массе далеко не идеалы для подражания. А второй – названия кланов чаще всего отсылают к какому-нибудь мифическому животному. А может, это мой внутренний переводчик так постарался, обозначив всех местных зверушек привычными словами. «Жрать хотелось неимоверно, но за последующий час мне удалось подхватить лишь одну непонятную закуску с проносимого мимо подноса и запить ее бокалом слабенького вина». Все остальное время я отыгрывал роль болванчика, раскланиваясь направо и налево. Некоторые семьи подходили с отпрысками. но а если малых детишек пускали резвиться в дальней стороне зала, то ко мне тащили в основном сверстников. Чаще всего противоположного пола, что навело меня на неприятную мысль о сватовстве. Хотя, если поразмыслить, для подобного еще слишком рано. Пока что ко мне присматривались, как к племенному быку на ярмарке». Успокоил меня и Авари, заявив, что до конца обучения союза обычно не заключаются. Нужно сначала доказать свою профпригодность в качестве аристократа. От сердца немного отлегло. Но в целом напряжение никуда не делось. Не то, чтобы на местных девушек было неприятно смотреть. Молодость и магическая селекция делали свое дело. Просто напрягал сам факт неволи в столь щепетильном вопросе. Да и вообще, мне сейчас совсем не до брачных уз. Наконец, циркуляция гостей подошла к концу, и к нам приблизились остальные члены немногочисленного семейства Дутвайн. В первую очередь, тетя Аркида. Веселая, жизнерадостная женщина с типичными рыжими волосами понравилась мне больше всего. Она единственная, кто догадался прихватить с собой чего-нибудь пожевать, несмотря на неодобрение чопорных родственников. Первым делом тетушка сунула мне в руки небольшой бутерброд, а уж потом начала поздравлять с успешной инициацией. Ее муж Эстас был гораздо старше, его темные виски уже тронула седина. Хмурый и сосредоточенный, он чем-то неуловимо напоминал преподавателя мелкого вуза. Общался он спокойно, но как-то отстраненно, будто мыслями сейчас находился где-то далеко. На его поясе висела легкая рапира, в отличие от большинства других офицеров. Те едва ли не до двуручников доходили, будто соревнуясь, у кого меч длиннее. В следующем шел сухопарый старик с пышными бакенбардами, старший брат дедушки Авари по имени Эрбиен. Его лучшие годы остались далеко в прошлом, так что он завершил военную карьеру и сосредоточился на управлении финансами семьи. Я ненароком поинтересовался возрастом почтенного старца и едва не выпал в осадок. В следующем году ему должно было стукнуть ровно 150. Это не земных, а более долгих местных лет. Хотя до глубокой старости здесь доживают лишь считанные единицы. Большинство боевых магов рано или поздно находят свою погибель на полях брани. Вот так пафосно и с надрывом мне процитировал кого-то из местных классиков «Начитанный Авари». «Я об этом уже и так знал, поэтому особо не проникся». Последней оказалась госпожа Хиония, жена двоюродного дяди, который, по словам паренька, давно покинул семью. Она была единственная из Дутвайнов, кто щеголял в гражданском платье, не считая несовершеннолетних. Кстати, старшая девочка из ее детей являлась следующей на очереди после авари. Мелкое рыжая бестия умудрилась тащить у меня второй бутерброд, пока остальные сдержанно выражали свое восхищение моими успехами. Навскидку ей было лет четырнадцать-пятнадцать, хотя девочки обычно перегоняют ровесников мальчиков. «Иона!» — строго прикрикнула на нее «мама». Та с набитым ртом изобразила самое искреннее раскаяние, после чего вихрем унеслась прочь. Но вскоре вернулась, ведя за руку сестрицу Алию тоже в платье, но тут разговор особый. Девушка беззаботно играла с детьми, но теперь все рассаживались по местам вместе с родителями, а самых мелких и вовсе увели прочь, чтобы они не нарушали застолье своими визгами и суетливой беготней, не завидую здешним аниматорам. Наш стол располагался возле одного из витражных окон, ровно напротив входа в зал. Меня посадили с краю, рядом с сестрой и непоседливой кузиной, тайком показавшей мне язык. С какой-то стороны это даже хорошо, остальные родственники меньше будут приглядываться к тому, как именно я ем. Наверняка на этом настояла моя матушка, так как тетя Аркида возмутилась, что хоть сегодня именинника можно посадить наравне со взрослыми. На сторону госпожи Ануры неожиданно встал Арбиен, проскрипев что-то о порядках, так что меня быстро оставили в покое. Но зарубку я в памяти на всякий случай сделал. Возможно, ворчливый старец тоже в курсе, что за столом сидит не его внучатый племянник. С едой никаких проблем не возникло. Сказались многочисленные тренировки Савари. Тактика у меня была простая. Если я не знал, как поступиться к блюду, то просто игнорировал его от греха подальше. В итоге особо не наелся, но зато всеобщего внимания своим неподобающим поведением не привлек. Спустя некоторое время пошли заунывные тосты от глав других семей, совсем как на земле. Пожелания обычно были стандартными. Счастье, здоровье мне, процветание клану, скукотища. Драки под вечер, наверное, тоже не будет». В перерывах между здравицами несколько музыкантов наигрывали спокойную музыку для пущей атмосферы. Но ну, а танцами вроде бы не пахло. Обычные посиделки без какого-то особого подтекста. Все договоренности уже прошли во время неформального общения, а после застолья с неизбежным возлиянием спиртного серьезные вещи обычно не обсуждают. Но стоило мне только расслабиться и приглядеться к блюдам повнимательнее, как тут же запахло жареным в буквальном смысле. В зал помпезно закатили широкую платформу на колесах, на которой покоилась какая-то сложная многоярусная выпечка. Не торт, а скорее громадный пирог. А резать такое чудище от кулинарии лучше сразу мечом или двуручной пилой типа «Дружбы», зато на всех точно хватит. Но дело было вовсе не в размере праздничной выпечки. От нее во все стороны расходились оранжевые нити, быстро уходя в красноту. Последний раз я такое видел в осужденном поместье, когда в зал влетел огромный шар даже не огня, а чистой плазмы. Тогда выжить мне удалось лишь чудом, укрывшись за мебелью. Сейчас-то какого черта творится? А, вырем прием, это важно. У вас в пирогах фейерверки не предусмотрены случайно? Взрывы там, горение, иллюминация? Ой, не понимаю, о чем ты... Озадаченно ответил парень, «Зачем взрывать еду?» Нити он видеть не мог, как я не мог видеть запас чи. Хотя их тут вряд ли могут замечать, иначе из присутствующих магов кто-нибудь да всполошился бы. То есть в этой штуке точно не жидкий огонь в качестве начинки, так? Нет, конечно, там мясо, грибы, овощи. Плохо. Дальше я слушать юношу не стал, обратившись к его сестре, сидящей рядом. «Алия, не хочешь поиграть?» «Хочу» обрадовалась та, уставившись на меня бездонными глазами. В ее зрачках действительно можно утонуть. «Тогда помоги мне, пожалуйста, открой окно». «Окно?» «Да», — нетерпеливо подтвердил я, уже вставая. «Открыть окно?» Алия, непонимающе, захлопала ресницами. «Нет, с ней каши не сваришь. Она явно не въехала, что от нее требуется. Но оставалась еще одна соседка, навострившая уши. Иона, поможешь?» «Тебе влетит!» Лукаво улыбнулась рыжее обестия. Но «Ну разве я могу ослушаться старшего кузена?» «Всю вину беру на себя», — добавил я, убегая. «Открывай, как сможешь». «А, открыть окно!» — с выражением величайшего озарения повторила Алия. «Вот что с ней делать? Пришлось полностью положиться на более сообразительную кузину». «К сожалению, мое экстренное отбытие не прошло незамеченным. Слишком уж тут все друг у друга на виду». «Авари, ты куда собрался?» — строго поинтересовалась госпожа Анура, привстав с места. «Ну, увы, на объяснение у меня попросту не оставалось времени. Как и на эвакуацию. Линии, расходящиеся из пирога, краснели все сильнее, а платформу упрямо катили к центру зала. Если дать им накалиться, они накроют почти всех, за исключением тех немногих, кого прикроют колонны. Счет шел на секунды». Я на всей скорости понесся к тележке, молясь только о том, чтобы рыжая хулиганка не подвела. Но и она воспользовалась тем, что все взоры были прикованы ко мне и незаметно прошмыгнула к ближайшим витражам. Пока в конец спятивший именинник отпихивал слуг, она распахнула створки, впустив внутрь порыв свежего ветра. Два дюжих парни из прислуги оказались столь ошарашены моей выходкой, что не оказали мне ни малейшего сопротивления, хотя каждый из них мог играючи свернуть из меня пельмешек прямо голыми руками. Я нагло оттолкнул их в стороны, после чего схватился за ручку, с помощью которой тележка приводилась в движение. Поехали! Дальнейшее было делом техники, точнее магии мерцания. Спасибо Хивее, что научила меня, как передавать импульс ускорения. В моих многострадальных руках отчетливо хрустнуло, зато от резкого толчка платформа с пирогом понеслась к окну со скоростью гоночного болида. Опасения вызывал только низенький подоконник, но ради пущей красоты витражной композиции он едва выступал над полом. Разогнавшаяся тележка перемахнула его с диким треском и рухнула вниз. Я едва не улетел следом, но успел вовремя поменять траекторию и врезался в одну из створок, разнеся ее в дребезги». Роскошный мундир исполосовала в лоскуты. Лицо порезало до крови, а оба запястья оказались сломаны, не выдержав нагрузки. Можно сказать, легко отделался. Между тем в зале повисла такая тишина, что стало слышно завывание ветра и хруст разбитого стекла подо мной. Иона стояла неподалеку с выпученными глазами, судорожно зажимая себе рот, не в силах пошевелиться. Да и остальные гости выглядели не лучше. В этом гнетущем безмолвии горестный вдох Алии стал подобен грому «Пирожок!». А потом где-то внизу оглушительно грохнуло, вколотив внутрь зала все оставшиеся окна, вместе с витражами, рамами и запахом сгоревшей выпечки.